Вадим Кожевников Щит и меч. Текст читает Дементьев Илья. Книга 1. Один. Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили убийство, совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенные бесшумно убивающие жертву. Хотя у погибшего были похищены различные ценности Обручальное кольцо, часы, бумажник. Однако часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошенном в канализационный колодец, что исключило версию об убийстве с целью грабежа. Скорее можно было предполагать организованную террористическую акцию. Убит был крупный специалист в области радиотехники, инженер Рудольф Шварцкопф. Его сын Генрих Шварцкопф, студент Рижского политехнического института, потрясенный смертью отца, не дал никаких показаний. В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс, слесарь-механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей Фрейдриху Кунцу. По имеющимся сведениям, Иоганн Вайс в день убийства длительное время находился в квартире Шварцкопфа, где монтировал какие-то приборы, заказанные инженером. Кроме того, Вайс состоял в дружественных отношениях с сыном Шварцкопфа, который увлекался мотоциклетными гонками, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезное усовершенствование в принадлежащий Генриху Шварцкопфу мотоцикл фирмы Цундап, чем помог тому выиграть недавно состязание на кубок. Было известно, что Иоганн Вайс аккуратно посещает собрание немецко-балтийского народного объединения и бесплатно отремонтировал автомашину крейслейтера этого объединения, адвоката Себастьяна Функа, у которого он в свободное время работал шофером. На допросе Иоганн Вайс вел себя крайне сдержанно. Отвечал на вопросы уклончиво. А когда молодой сотрудник латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул Вайса, что тот не желает помочь следствию, хотя убит его соотечественник, иоган Вайс ответил, что не видит ничего удивительного в том, что убит именно его соотечественник. Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недружелюбно. Эти слова возмутили следователя, и он стал упрекать Вайса, как, мол, ему, молодому рабочему, не стыдно говорить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно теперь, как никогда, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех рабочих, независимо от их национальности? Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его холодному, спокойному лицу нельзя было понять, как он воспринимает то, что ему говорит следователь тоже молодой рабочий, только недавно ставший сотрудником уголовного розыска. Сюда его направила партийная организация стекольного завода, хотя к новой профессии он не имел ни призвания, ни способностей. Об этом сотрудник в горячах тоже сказал Вайсу, но не вызвал у того никакого сочувствия. Из уголовного розыска Вайс пошел в кафе, где заказал пиво, сосиски и неторопливо позавтракал. И столь же неторопливо отправился на остановку, Пропустил один трамвай, сел только в следующий всю дорогу, меланколично глядел в окно. Не доезжая остановки до дома, где жил Крейс Лейтер, немецко-балтийского народного объединения адвокат Себастьян Фунг вышел и поспешно, чуть ли не бегом устремился вперед. Себастьян Фунг, упитанный, широкоплечий, почти квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими щеками, неторопливо топтался возле подъезда своего дома. Когда Вайс подал к парадному старомодный Адлер, Фунг с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросил. — Почему я должен ждать машину, а не машина меня? Вайс коротко ответил. — Извините, господин Фунг, но у меня большие неприятности. — Какие еще могут быть у тебя неприятности? — брезгливо буркнул Фунг и пообещал. — Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Но все-таки, смилостивившись, осведомился — «Ну что у тебя там такое?» По мере того, как Вайс подробно рассказывал, о чем его допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа приобретало все более благодушное выражение. Он похлопал шофера по плечу. «Это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец!» «Но, господин Функ, вы ведь меня знаете? Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом». — Ничего не понадобится, — небрежно сказал Фунг. — Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать. — Ну какой же я рабочий, — горячо возразил Вайс. — Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке. — Да, и потому что ты этого не знал, ты несколько месяцев так трогательно ухаживал за своей больной тетушкой, что вся община говорила о тебе, как об исключительно порядочном юноше. — Не удивляйся. — Я, как крейслейтер считал своим долгом знать о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь. — Но я же любил свою тетушку, хотя, конечно, сильно огорчился, что не получил наследство. Фунг покачал головой. — Я полагаю, на кладбище ты плакал в равной мере и о тетушке, и о наследстве. — спросил сухо Ты все еще колеблешься? Ехать тебе на родину или оставаться с большевиками? — Господин Фунг, — сказал Вайс, — теперь я решил... «Ехать и как можно скорее». «Почему теперь, а не раньше?» «Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Но мне теперь ясно, мастерскую конфискуют, и я буду вынужден пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь». «Вот теперь я слышу голос немецкой крови» одобрительно закивал головой Фунг. Вечером, когда Вайс, вымыв машину, протирал стекла замшелым лоскутом, в гараже неожиданно появился Фунг. Раньше он туда никогда не приходил и спросил. — Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы выразить ему соболезнование? Его отец всегда хорошо ко мне относился. — а то я знаю, — сердито сказал Фунг. — Но не могу понять, почему. Я всегда аккуратно выполнял его заказы. — И еще... Я помогал ему в свободное время, ведь он был изобретатель. — А над чем он работал? — К сожалению, я недостаточно образован, чтобы понимать, над чем он работал. — Да, глупая у тебя голова, — изрек Функ, понизил голос, сказал твердо и веско. А теперь слушай, если ты решил уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты уедешь туда, потому что мы этого еще не решили. «Но мы решим, чтобы ты туда уехал, если уедет Генрих Шварцкопф. А чтобы он уехал, ему надо знать, что также собирался поступить его отец». «А разве он этого не знает?» «До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно Рудольф прислал мне письмо. Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо». «А может, лучше просто показать письмо Генриху? Ведь он всегда делал то, чего хотел его отец». Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал. «Я тебе доверяю, Иоганн. Доверяю как своему сыну. Это письмо у меня пропало. И, я думаю, его похитили агенты НКВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был нужен, как крупный инженер, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что шварцков собирается уехать, убили его». И произнес высокопарно. «Теперь наш долг — вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя которого сейчас большой человек в Германии. Он мечтал прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в исключительно привилегированном положении по сравнению со всеми нами», — спросил. «Ты все понял?» да — Я скажу Генриху, что буду самым преданным ему человеком, если он согласится в ближайшие дни уехать. — Это так. Но и мне ты тоже кое-чем обязан, — напомнил Фунг. — Без моего согласия тебе не выбраться отсюда. Даже лучший специалист не смог предать умиротворенного выражения, искаженному ужасом лицу Рудольфа Шварцкопфа. В гробу его прикрыли крепом. Немцы, жившие в Риге, Недолюбливали Шварцкопфа за высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественникам, и за слишком демонстративное уважение к профессору Гольдблату. Дружить с евреем, пусть даже он гений, ведь это вызов обществу. Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына, чтобы тот просил руки дочери профессора Гольдблата. Правда, поговаривали также, что если соединить работу Гольдблата, ученого-теоретика, с энергичной деятельностью Шварцкопфа в области техники, то это сулит такие патенты, приобретением которых могут заинтересоваться даже великие державы. Высокий, статный, со строгим лицом и с надменными манерами Рудольф Шварцкопф Сумел создать себе репутацию волевой решительной натуры, но в сущности был человеком крайне неуравновешенным, мнительным и болезненно самолюбивым. Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию объяснялось главным образом тем, что у него там был младший брат, которого он не без основания считал бездарным тупым прусаком Прижитый отцом от горничной еще при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь стал крупной фигурой в гитлеровском рейхе. И он, несомненно, воспользуется своим положением, чтобы по-своему отомстить старшему брату за его брезгливо высокомерное отношение к себе. Будет оказывать ему снисходительное покровительство, требуя взамен почтительности к своей матери, бывшей горничной Анни, а ныне вдостающей госпоже фон Шварцкопф. Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отношение к радиотехнике, и почти ничего не знал в других областях человеческой мысли. К фашизму он относился терпимо, считая, что фашизм выражает слепое отчаяние нации, униженной военным поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных государств обладают нормальным человеческим мышлением, чуждым идеям иступленной жертвенности во имя мирового господства или любви к Отечеству. Брат Рудольфа, штурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, Неоднократно писал Крейс Лейтеру, Функу, что теперь, когда Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание там рудольфа может повредить его, Вилли, партийной карьере и требовало от Крейс Лейтера принятия решительных мер. Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа, председатель Софнаркома Латвии, посетил инженера и спросил, как тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост директора научно-исследовательского института. Шварцкопф сказал, что подумает. В тот же день к нему без предупреждения явился функ и с возмущением заявил, что немецкие круги в Риге считают поведение Шварцкопфа предательским по отношению к национальным интересам Рейха. Генрих не придал особого значения чрезвычайной взволнованности отца после этого визита. Раздраженное самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоминали о брате Штурмбанфюрере — проявляющим большую осведомленность о всех его делах и поведении. Успокоился Шварцкопф только тогда, когда и Вайс принес заказанные ему приборы, выполненные не только с особой тщательностью, но и с дополнительными техническими усовершенствованиями, которые не были предусмотрены в чертежах. Йоганн Вайс держал себя у шварцков непримужденно, но с тем особым тактом, который невольно импонировал инженеру, не терпящему никакой фамильярности. Вайса отличали сдержанность, готовность услужить, но не было в нем и тени угодливости. Чувствовалось, что он преклоняется перед знаниями своего патрона, однако его любознательность в области техники не простиралась дальше заказов, которые он выполнял. И когда Шварцкопф увлеченно начинал рассказывать о задуманных работах, Вайс вежливо напоминал, что он недостаточно образован, и, к сожалению, ему трудно понять технические идеи, которые развивал перед ним Рудольф Шварцкопф. С Генрихом Шварцкопфом у Вайса были самые дружеские отношения, но и с отцом и с сыном он держал себя со скромным достоинством человека, отлично сознающего, разделяющее их неравенство в положении. Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что Иоганн — настоящий друг, и даже ввел его в дом профессора Гольдблата, дочь которого Берта по воскресеньям собирала у себя молодежь преимущественно музыкальную. Берта училась в консерватории, но уже давала концерты, и не только в Латвии. Годы два назад она выступала в Стокгольме и Копенгагене. На музыкальных вечерах Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке — а отправлялся на кухню и помогал кухарке нарезать тонкими ломтиками ветчину для сандвичей, откупоривал бутылки, колол лед для коктейлей. Когда Генрих спрашивал у Агана, какого он мнения о Барте, Вайс говорил. — Красивая. — Ну, а еще? — Талантливая. — Ну, ну, дальше, — нетерпеливо требовал Генрих. — И она будет знаменитой. Генрих мрачнел и говорил, нервно дергая плечом. — Вот именно. «Ей нужен супруг, который будет таскать за ней чемодана, клеенные этикетками всех отелей мира. И отец требует, чтобы я женился на этой гордячке во имя его целей. Он хочет сделать профессора сотрудником своей фирмы, Рудольф Шварцкопф». «Но почему ты считаешь ее гордячкой?» «А потому что она со своим фортепиано мечтает о личной власти над толпой, так же, как мы, немцы, о мировом господстве». «Ну, это не одно и то же», — Генрих произнес раздраженно. «Отец, пожалуй, не очень-то симпатизирует фашизму». Он сам хочет прибрать к рукам Гольдблата, притворить его замыслы в патенты стать единоличным властелином фирмы, торгующей техническими идеями. И таким способом диктовать свою волю самым крупным мировым концерном. Он технократ и фантазер. Но он очень талантливый человек. А я... Вась заколебался. Ты слишком разбрасываешься. И, по-моему, излишне увлекаешься спортом. Это помогает ни о чем не думать. По-моему, это невозможно. Не думать. Вот я и стремлюсь... К невозможному резко закончил разговор Генрих. Иоганн Вайс последние месяцы всегда сопровождал Генриха на мотодром и на взморье, где Генрих тренировался на мотоботе. месяцы три назад, когда они однажды вышли в море в плохую погоду, разразился шторм. Сильной волной мотобот перевернуло — Вайс спас Генриха. Но когда Генрих торжественно заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоганна, Вайс попросил Генриха никому об этом не говорить. Если появится заметка в газете, владелец автомастерской Фридрих Кунц уволит его с работы, потому что владельцы мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Кунца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая своего рабочего обслуживать спортивные катера. Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным, а его рассудочность принимал за чисто национальный практицизм, внушенный старонемецкой добропорядочностью не более. О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь на то, что рана осиротел. Работал он на ферме, принадлежащей эмигрантам из России. Родственную ласку узнал только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда к ней пришло одиночество и страх смерти. Эта тетка помогла ему почувствовать себя снова немцем — У нее была хорошая библиотека, и только из книг он узнал кое-что о своей родине, которую он, конечно, любил, но, увы, недостаточно знает. Но лекции в клубе объединения помогли ему более полно узнать то, что он знал лишь поверхностно. В мотоклубе Вайс бывал только в качестве личного механика Генриха и никогда не переступал черты, отделяющие технического работника от истинного спортсмена. Он не отказывался подготовить машину к пробегу, произвести на месте мелкий ремонт, но, закончив работу, каждый раз писал в блокноте счет, отрывая листок, давал его владельцу машины и недовольно хмурился, если с ним затягивали расчет. Получая сверх положенного он сдержанно благодарил, но никогда при этом не улыбался. Со спортсменами держал себя с чопровной вежливостью, и хотя он нравился некоторым девицам, в вызывающей обтягивающих фигуру кожаных костюмах, Ни одну из них не соглашался сопровождать в далекие загородные поездки. И когда Генрих, смеясь, спросил, не боится ли он потерять невинность, Йоганн серьезно ответил, что больше всего боится потерять клиентуру мастерской. Он только следует правилам поведения, которые ему внушил господин Фридрих Кунц. Генрих назвал это проявлением рабской психологии. Йоганн ответил, что настолько дорожит своей службой, что ради нее готов отказаться от многих удовольствий. Генрих усмехнулся. «На твоем месте я бы из одного чувства классового протеста поторжествовал над буржуазией. Тем более внешние данные для этого у тебя вполне подходящие». иоган пожал плечами и заявил, что хотя теперь он действительно рабочий, это вовсе не означает, что он останется им навсегда. «Ну да», — усмехнулся Генрих. «Ты рассчитываешь, что как только переселишься в рейх, перед тобой откроются блестящие перспективы?» «Нет», — сказал иоган «На особо блестящие перспективы я не рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня сразу возьмут солдаты». «И все-таки хочешь уехать?» Я не расстался со своими колебаниями. С грустью признался Йоганн. «Но я немец, и долг для меня превыше всего. Хотя я и понимаю, что быть солдатом — не самая завидная участь». «Не унывай, старина!» Генрих снисходительно похлопал его по плечу. «Дядя Вилли заочно испытывает ко мне родственные чувства. Он большой человек, и даже если мы с отцом не поедем в Германию, мы дадим, или, вернее, я дам тебе письмо к дяде, и он тебе сунет куда-нибудь, где тебе будет потеплее. Можешь быть уверен?» «Я буду за это весьма признателен», — учтиво сказал Вайс. «Тебе, твоему отцу и господину Вилли Шварцкопфу». «Ну, отец-то его недолюбливает», — считает плебеем, ревнует к фамильной чести нашего рода. «А дядя меня очень зовет». Писал, что уже заказал для меня гоночную машину в Праге. Он там близкий человек Гаулейтеру. Сейчас он снова в Берлине, но описал что встретит нас с отцом на новой границе Новой Германии и что мы даже не подозреваем, как она от нас близка. — А какого класса машина заинтересовался Йоганн? — В письме дядя подробно описал все ее технические достоинства. — Мне было бы интересно ознакомиться. Пожалуйста — Пожалуйста, — сказал Генрих и протянул письмо Йоганну. Вайс спросил... — Но ты не возражаешь? — Ну что ты? Вайс пробежал глазами письмо, воскликнул восхищенно. — Поздравляю, это же отличная машина! И вдруг заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить одну срочную работу.